Глава шестьдесят 61. Джейкоб Дункан сумел уйти на двести ярдов от своего дома, и все. Ричард увидел его впереди, одинокого среди полей, окруженного со всех сторон бесконечными просторами. В сотне ярдов к северо-востоку от Джейкоба находился пикап Доротико. Машина неспешно описывала широкую дугу, точно бдительный сторожевой пес, или миноносец, обеспечивающий аккуратность строя кораблей. Меня беспокоит пистолет, сказала по телефону Доротикова. «Сет был плохим стрелком, сказал Ричард. Но из этого не следует, что Джейкоб не умеет стрелять. Ладно, остановитесь и подождите меня, сказал Джек. Мы сделаем это вместе. Он выключил телефон и направил внедорожник к пикапу Доротикова. Когда он подъехал, она направилась к пассажирской двери. Ричард опустил стекло со своей стороны. "Нет, лучше вы садитесь за руль, а я буду отвечать за пистолет". Он вышел из внедорожника, и они встретились возле капота, слегка помятого после столкновения. Оба молчали. На лице Дороти застыла решимость. И все же она немного нервничала. Женщина села за руль, подвинула сиденье вперед и проверила зеркало заднего вида, словно собиралась съездить в магазин за молоком. Ричард устроился на пассажирском сиденье и достал из кармана Глок. Расскажите о фотографиях в серебряных рамках, попросила Дороти. Не хочу. Нет, мне необходимо знать, что вина Дунканов несомненно, в частности Джейкоба. Как улики, вы должны мне рассказать до того, как мы это сделаем. Их вина не вызывает ни малейших сомнений, ответил Ричард. Дороти Коуэ молча кивнула, переключила передачу и внедорожник медленно покатил вперед. Мы говорили о том, что будет дальше. Обратитесь к другим компаниям, которые занимаются перевозками, или договоритесь с Элеонор. Нет, я про Амбар. Доктор считает, что его лучше сжечь. Но я не уверена, что хочу так поступить. Это ваше дело. А что бы сделали вы? Не мое решение. Скажите. Я бы забил гвоздями вход и никогда бы туда не приходил. Пусть все вокруг зарастет цветами. Больше они не разговаривали. Когда расстояние до Джейкоба Дункана сократилось до 50 ярдов, Они перебрасывались лишь короткими восклицаниями. Джейкоб все еще бежал, но уже с огромным трудом, силы оставляли его. Он пошатывался и спотыкался, низкий, коренастый мужчина с плохими легкими и неуклюжими ногами, с болезнями свойственными преклонному возрасту. В руке он держал револьвер с таким же коротким дулом, как у Сета, вероятно, еще один смит 60 столь же неэффективный в руках ослабевшего, задыхающегося человека, дрожащего от усталости. Что я должна сделать? спросила у Доратико. Нужно обогнать его слева. Посмотрим, будет ли он сражаться. Джейкоб не стал. Ричар опустил окно и выставил наружу Глок, а Дороти нажала на газ и объехала Джейкоба слева, но он не повернулся и не начал стрелять. Лишь отшатнулся и побрел дальше, слегка отклонившись вправо от прежнего курса. "Теперь развернитесь и попробуйте подъехать к нему сзади", сказал Ричард. "Хорошо", сказала Дороти за Маргарет. Она повела машину по широкой дуге, сделала полный разворот и вернулась на прежний курс. Затем нажала на газ и внедорожник рванулся вперед, сокращая дистанцию. Джейкоб Дункан в ужасе обернулся и метнулся влево, а Дороти Коу за плечами которой были 40 лет безопасного вождения, рванула руль вправо. А в результате она нанесла Джейкобу тяжелый скользящий удар левым крылом, который пришёлся в спину и правое плечо. Револьвер отлетел в сторону, и Джейкоб рухнул на землю. А теперь нужно поскорее вернуться, сказал Ричард. Однако Джейкоб Дункан даже не пытался встать. Он лежал на спине, одна нога откинута в сторону, как у спящей собаки. Рука бессильно скребла землю. Голова дергалась. широко раскрытые глаза метались из стороны в сторону. Револьвер лежал в десяти футах от него. Дороти Коу вернулась и остановила внедорожник в десяти ярдах от Джейкоба. Что теперь, спросила она. Я бы оставил его здесь. Думаю, вы сломали ему спину, он умрет медленно. Сколько ему осталось? Час или два? Я не знаю. Ричард передал ей глок. Или можете выстрелить ему в голову, это будет милосердием, которого он не заслуживает вы бы так поступили с радостью, но это следует сделать вам. Вы ждали двадцать пять лет. Дороти медленно кивнула и посмотрела на глок, который держала в руках как открытую книгу. Здесь есть предохранитель, спросила она. Джек покачал головой. У глока нет предохранителя, ответил он. Дороти распахнула дверь, встала на ступеньку сошла на землю и посмотрела на Ричера За Маргарет, повторила она. И за остальных, сказал он. И за Арти, моего мужа, добавила Дороти. Она отошла от внедорожника, продолжая касаться его одной рукой и быстро сделала несколько оставшихся коротких шагов. Десять-двенадцать шагов по полю, превративших короткий путь в длинное путешествие. Джейкоб Дункан застыл, молча наблюдая за ее приближением. Дороти Коэ подошла к нему вплотную и навела на него пистолет. Она держала Глок чуть в стороне от себя, словно хотела, чтобы он не стал ее частью, потом произнесла какие-то слова. Ричард их не услышал. и спустила курок один раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только после этого отошла от тела.